ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Чёрт, он уходит!» – кричал Адлет. Они преследовали тёмного специалиста номер девять, но постоянно подвергались атаке. Тёмный специалист приказывал солдатам-трупам сдерживать героев, а потому он смог оторваться от Адлета и остальных. «Он т похож на тебя, Адлет-сан!» – сказала на шитание, что сражалась рядом с ним. «Я бы сбежала лучше!» «Почему ты злишься?» – удивилась на шитание. «Да, Зо, есть вопрос!» – сказал Адлет, меняя тему. «Мы-то его преследуем, но это точно тёмный специалист?» «Совпадает с описанием, что я слышал. Это может быть к ё м а Оборотень?» д о л з у з а д у м а л с я на миг, а потом ответил. «Вряд ли. Оборотни копируют облик на неспособности, а звук, что управляет солдатами, сходит от него. На месте Дгунея бы оставил здесь много Кьёма Оборотней. Он бы не смог. Их не так и много. А это уже серьёзно», — подумал Адлет. «Но дела плохи. Мы отклонились от курса». Адлет тоже это заметил. Номер девять шёл на юго-восток, и если так продолжится, он никогда не доберётся до горы, где его ждут Мора и Фремия. «Стоит ли нам начать всё сначала?» – думал а д л е т к тому же г о л д о в ч а и Ролония опаздывали. «Хватит преследовать! Остановитесь, д о з о н а ш и т а н и я Хватит преследовать! Остановитесь! Дозу, нашитание! Задержите врагов, что идут за нами!» – сказал а д л е т о н и замерли». д о з ы и нашитание сдерживали врагов, что преследовали их. Адлетт взглянул на метку на правой ладони. Все лепестки на месте, Ханс в порядке, Мора и Фрейми живы, план ещё не провалился. «Я проверю ситуацию!» Адлет полез на ближайшее дерево. Тёмный специалист номер девять остановился неподалёку, он всё ещё не добрался до горы, где были Фрейми и Мора. Крики не прекращались, они слышались и з центра, и с северной стороны. Джума боролись с солдатами в центре, а Ханс на севере. Зато неожиданных атак быть не могло. Адлет взглянул на горы о б м о р а где виднелись летающие кьёма, Они уже, видимо, заметили, что а д л е т и остальные приближаются, но они направлялись не к героям. Впрочем, никто и не ожидал, что в горах их не будут ждать враги. Может, г у н е и приказал Кьяма не давать героям заходить в храм судьбы. Напоследок а д л е т оглядел границы леса. Новых Кьяма не было видно, но те, что охраняли всю территорию, могли всё-таки до них добраться, но а д л е т не знал, когда именно они нападут. т а д л е т с а н осторожно!» — крикнуло на шитание. а д л е т тут же заметил опасность. Одинокий солдат-труп с ужасающей скоростью мчался по дереву к Адлету. Стоило ему взглянуть на врага, как солдат обнажил жёлтые зубы и закричал. Глядя в лицо врагу, а д л е т вспоминал миловидную старушку, что жила через три дома от его хижины. Она порой помогала им, думая, что сестре и брату в одиночку жить сложно. И теперь эта женщина была перед а д л е т о м и собиралась его убить. Адлетт остановил атаку мечом и начал размахивать оружием, чтобы обезглавить её. Но тут в голове зазвучали слова Ролонии... Солдаты-трупы ещё могут быть живыми. Рука замерла, и солдат-труп тут же атаковал. Адлет мог уклониться, но ударил солдата и тут упал на землю. Дозу попал по врагу молнии, старушка больше не двигалась. Адлет, глядя на поверженного врага, тяжело дышал и пытался успокоиться. «Им не помочь», — говорил он себе. «Мои а сомнения доведут меня до беды». Он пытался успокоить биение сердца. А потом он мысленно обратился к солдату-трупу. «Прошу прости меня, я лишь хочу защитить мир». «Ты в порядке, Адлет-сан?» – спросил д о з з н е ранен, не бойся», – ответил Адлет, спускаясь на землю. «Я не это имел в виду. А что тогда? Я самый сильный человек в мире». Улыбнулся Адлет, но в ы м о ч е н а о «Ничего не изменилось. Всё, как мы и ожидали. Теперь нападем с северо-востока», – сказал Адлет. Чама и Голдов наконец присоединились к ним. Адлет уже собирался направить их атаку, но понял, что р о л о н и с ними нет. «Ролония ещё не появлялась?» – спросил Голдов, озираясь. Они с ч е м а тоже не знали, куда она пропала. «Плохо дело. Одно и с здесь опасно?» – пробормотал Доззо. «Нашитание за мной! ч е м а Голдов, Доззо! Не давайте номеру девять уйти!» Адлет увёл с собой нашитание, возвращаясь туда, откуда они пришли. «Времени нет, Ролония! Что же ты творишь?» Оролония не заблудилась и не решила действовать самостоятельно. Она шла за Адлетом и сражалась с с о л д а т а м и т р у п а м и Но во время сражения она осматривала тела с о л д а т т р у п о в проверяя, есть ли на них слова. Она чувствовала, что должны быть ещё такие солдаты. Люди были живыми, они писали на телах, прося о помощи. Адлет сказал, что это ловушка, но она в это не верила. Адлеты остальные уходили всё дальше, и почти половина солдат их преследовала. Но Оролония никак не могла найти другое тело со словами на нём. «Просто слова ничем не помогут», — подумала Ролония. Кьяма выпрыгнул а из-за дерева и напал на Ролонию. Она использовала хлыст, чтобы отразить атаку, но тут же огляделась, убедившись, что вокруг больше врагов нет. Ролония закричала и направила все силы в хлыст. Тридцатиметровый хлыст извивался, как змея, в нём текла её кровь. Он связал солдата-трупа. Она огляделась и поняла, что они одни, а потом приблизилась к связанному солдату». Она уже анализировала кровь раньше, но теперь ей казалось, что нужно вытащить из тела паразита. Если она вытащит его силой, то паразит успеет уничтожить мозг тела, солдат умрёт. Но строение паразита было простым, она успела бегло представить его, а сами солдаты думать едва ли могли. Если она впрыснет в паразита кровь святую, то сможет капля за каплей убивать его, а потом она вытащит паразита, не повредив тело, и так она спасёт солдата. Ролония опустила солдата на землю, Она прикусила язык, рот наполнился кровью. Она впилась в паразит и пустила в него кровь. «Если сдержусь, у остальных будут проблемы, нужно спешить», подумала она, медленно парализуя паразита. Они быстро нашли Ролонию, но когда а д л и т заметил, что она делает, он потерял дар речи. «Она та ещё заноза, да?» Сказала поражённая на шитание. Ролония пыталась вытащить паразита из тела солдата-трупа. «Ролония, идём!» Ролония не ответила, она сосредоточенно кусала паразита, медленно вытаскивая его из тела солдата. Она выглядела не сражающейся, а скорее исцеляющей. «Ролония, остановись!» – попросила на шитание. Но её слова Ролония не слышала, на шитание приблизилась и потянулась к руке Ролонии, но та её остановила. «Я скоро закончу. Подождите ещё немного!» Ролония продолжила вытаскивать антенну и лапки, И когда паразит почти покинул тело, Адлит увидел, как рот солдата движется. Паразит оказался вне тела, и энергия покинула солдата. «Воды! Воды!» — хрипел он. Ролония вытащила из сумки з а к р е п л ё н н о й на поясе фляжку с водой и набрала воды в рот. После этого она выплеснула жидкость в рот солдата, юноша, что был солдатом-трупом. Ролония сняла часть брони, оголея з а п я с т ь я Она впилась в кожу, и кровь потекла из уголка её рта. «Ролония-сан, что ты?» Кровь полилась на тело юноши, и все его п о д г н е в ш и е части, стоило то попасть ее кровью, становились целыми вновь. «Это первая стадия его исцеления. Он скоро проснется», сказала Ролония, но глаза его так и не открылись. Ролония в отчаянии коснулась рукой его груди, начала делать искусственное дыхание. Адлет смотрел в стороне и не скрывал, что считает, что она теряет время. «Он умер, Ролония. Идем!» «Нет, нет». «Погодите ещё немного!» «Мы в с е решили! Мы согласились, что не будем им помогать!» «Я ничего не слышу, о т к о н Адлет схватил Ролонию за руку и заставил её встать на ноги, но Ролония стряхнула его руку и недовольно взглянула на него. «Идём!» Ролония забросила тело солдата на плечо и последовала за Адлетом. У неё оказались сильные ноги, она даже не спотыкалась под весом тела на плече. «Нам ещё сражаться, так что брось его!» «Сказал Адлет. Я уже всё сказала!» «Я ничего не слышу, о т к о н парировала Ролония. Недовольный Адлет заговорил я р о с т ней. «Ты им не поможешь. Это бесполезно, как ни крути!» «Нет, я убрала п р а з и т а Его сердце бьётся. Если я продолжу его исцелять, то спасу его!» «Дура!» подумал Адлет. «Если, а у тебя есть на это время? Нам нужно уничтожить номера девять и идти в Храм Судьбы. Там мы поймём, что такое чёрный пустоцвет. Когда ты собираешься его исцелять?» о б о р м о т а л а Ролония. На с ч т а н и е лишь смотрела, как они спорят. «Здесь только вы с м о р о можете исцелять. Тебе нужно беречь силы. Спасти всех солдат ты всё равно не сможешь». Ролония ничего не ответила. «Даже если ты спасёшь их всех, что потом? Бросишь их здесь, где они даже не смогут защититься? Хочешь, чтобы их сожжали к ё м а Ролония молчала, но по её глазам было видно, что её решимость ни на миг не пошатнулась. Она вообще не слушала Адлета. Ролония всегда шла рядом с Адлитом и сражалась изо всех сил, Она послушно выполняла команды Адлета, хотя он порой и хотел, чтобы она сама что-то предлагала. Но он и не думал, что она будет ему открыто противостоять, он и не думал, что они будут ссориться. Адлет не понимал Ролонию, он не понимал, зачем рисковать и пытаться спасти солдат, что были ей никем. Хотя она боялась п р и ч и н и т ь проблемы окружающим, она сейчас вела себя эгоистично. «Ролония, ты... Ты ведь ничего не скрываешь?» – думал Адлет. Впервые он подозревал её. Они вернулись к остальным, Голдов пытался пробиться сквозь ряды врага, Джума, ч а м о и Молнии Доз ы п о м о г а л и ему, но враги не собирались бежать на юг, как того хотели герои. «Идёмте, нападём северо-востока и заставим их отступать на юг!» Нашитание согласно к и в н у л а и Ролония пошла за ним с солдатом на плече. Попав на северо-восток, Адлет бросил бомбу, что получил от ф р е м и как можно сильнее, чтобы разбить ряды врагов. Солдаты жертвовали собой ради тёмного специалиста, а на ш т а н и е направила меча на Кьёма. Тёмный специалист издал громкий писк, из группы солдат отправился на юг. Пять человек и Дозу снова объединились и продолжили преследовать номер девять. Они бежали, а Дозу поравнялся с Адлетом и заговорил. «Похоже, твоя стратегия верна, Адлетсан?» «О чём ты говоришь? Разве ты забыл, что говоришь самым сильным человеком в мире?» Будь с ними Фрейми, они всё равно вряд ли убили бы тёмного специалиста. Он мог перестраховаться и окружить себя с о л д а т а м и т р у п а м и Кто знает, сколько часов мы будем его убивать. Дозу и а д л и т бежали, а солдаты нападали на них с обеих сторон. Дозу ударил по ним молнией, а а д л и т бросал парализующие дротики. И ещё вопрос, что скрывает Орлони Асан. Вопрос Дозу оказался неожиданным. Дозу тоже сомневался. Не понимаю, почему её так волнуют солдаты-трупы. У неё есть какой-то секрет? Как нас предала Мора или как г о л д о в ушёл к нашитании? Я не так это сказал, но... Адлит и д о з а помогли Голдову пробиться через ряды врагов. Голдов был в центре сражения, он заставлял тёмного специалиста идти в нужном им направлении. Ролония была служанкой, потом неожиданно стала святой свежей крови, и е подобрала Мора. «Вот и всё. У неё нет секрета. Тогда в чём дело?» Адлит тоже не знал, она сражалась, но юноша оставался на плече Ролонии. «И тебя это устраивает?» «Нет, но нет времени думать об этом. Предоставь эту проблему мне». «Понял. Маня просто не по себе». Солдат становилось всё меньше. Оставив сражение Джума, Чама и Наши Тани, остальные герои остановились. Доззу подошёл к Ролоне, что стояла в стороне. «Тебе удалось убрать паразита?» «Я поражён», — сказал Доззу, глядя, как она осторожно опускает юношу на траву. «Он слаб, но серьёзных ран нет. Я питаю его энергией. Доззу, сан, вы... Говорили, что это невозможно, но вот как всё вышло. Нет, Ролоня-сан». «Он, к сожалению...» Дозу замолчал и покачал головой. Ролония взглянула на юношу. «Что?» Ролония коснулась ладонью шеи юноши, она склонилась над нём, но и без о б ъ я с н е н и й было понятно, что случилось. «Но как? Почему?» Дозу тихо заговорил. «Его душа уже ушла. х о т ь э т о спасла тело, душу не вернуть, Ролония-сан. У тебя невероятная сила, но тут никак не поможешь». «Душу никак не вернуть?» «Я точно не знаю, как». р о л о н я ничего не ответила, она держалась за голову, во взгляде Дозу читалось недоверие, Чамы и Нашитания поглядывали на неё с подозрением. Чама смотрела ещё и с презрением, словно та была бесполезной, Нашитания была близка к такой же мысли. «Плохо дело», — подумал Адлет. «Теперь они подозревают Ролонию». «Вернёмся к сражению, а с этим пора покончить», — сказал Адлет, все сорвались с места. Ролония тихо прошептала. «Должен быть способ». «Должен быть!» Пять человек Кьема продолжили наступать, вернувшись к сражению с с о л д а т а м и т р у п а м и «Они сильные, сильные, они слишком сильные!» Сказал тёмный специалист номер девять, глядя, как погибают солдаты-труппы. Он дрожал от восторга. Пять героев и их товарищ Кьема сражались перед ним. Он должен был помешать героям проникнуть в горы обморок, а пока сюда не доберутся главные силы Дгунея. Были и другие Кьема на защите, но номер девять был сильнее остальных. Тёмный специалист не знал, что спрятано в горах обморока. Конечно, он не знал, кого Дгуней подослал героям седьмым. «Я не должен этого знать», — думал номер девять. «Чёрт, я не могу приблизиться», — крикнул Голдов. Его цель была очевидной, он пытался убить номер девять, чтобы солдаты лишились сил. Но солдаты трупа заслонили ему путь, Голдов не мог добраться до к ё м а Джума Чама пытались пробиться, и хотя они беспрестанно атаковали, они тоже не могли добраться до номера девять». Галдуф и Доззу снова и снова пытались атаковать к ё м а но тот приказывал солдатам жертвовать собой, выступать его щитом, останавливая любые атаки. Наверное, впервые за всю историю один к ё м а останавливал героев шести цветов. Даже король демонов з а ф р а и р не смог этого сделать, а он командовал при этом Кьёма. Даже Каргект, Гуни и Доззу о б ъ е д н и л и с ь в прошлом, чтобы остановить лишь Хаюху и ещё двух героев. А он сражался сейчас с героями, д о з у и его последовательницей. Тёмный специалист номер девять был рад тому, что у него такая сила. Он был рад, что бросил Каргика и перешёл к Гунею, что дал о ему силы и приказал измениться. После всего этого он стал сильней. «Назад! Дозу! Давай!» — кричал Адлет, бросая несколько дымовых бомб, закрывая обзоры тёмному специалисту и солдатам. Тёмный специалист улыбнулся. Солдаты подняли его на спины и побежали в другую сторону от атакующего Дозу, Товарищи д о з ы и Голдов тоже атаковали солдат-трупов, но они могли в ы д е р ж а т ь эти атаки. «Бегите! Адлет за ним!» — кричала Чама. Адлет бежал за номером 9, но он был слабее всех. Его атаки не представляли опасности. Тёмный специалист убегал с помощью солдат-трупов. Если они остановятся, их убьют. Но солдат было ещё много. Если погибнут все вокруг него, номер девять позовёт других из центра леса. Номер девять анализировал происходящее. Дорогу к горам обморока охраняли 100 солдат-трупов. Ещё 205 стояли на севере. Они были утеряны, но это не было трагедией. Ещё 300 солдат оставалось в центре леса. Если номер девица зовёт всех, а для-то остальные будут ловушки. Но тёмный специалист предпочёл так не делать. А для-то остальные могли его отвлечь, чтобы герои, которых он не видел, Ханс, м о р а ф Рэми, ударили по нему. Тёмный специалист думал, н а б е г о е с л и всё получится, меня наградят!» г у н и даст мне имя, а не этот номер». А когда тот ребёнок человека получил имя, номер девять трясло от гнева и ненависти. «Нет, так неправильно. С моей силой я могу получить нечто большее. Я смогу превзойти Дгуни и Каргика и возглавить всех к ё м а Маджин назначит меня королём демонов, и я сам придумаю себе имя». Раньше он не смог бы тягаться с г у н е е м Каргиком о их бывшим товарищем Доззо, В нём понемногу пробуждались желания и воля, как это было с Дгунеем Каргиком и д о з о В его сердце было желание править, он уже хотел управлять остальными.